В какой-то момент Гарри-то-мазель испытал страстное желание, чтобы миссис Строган вернулась к себе на кухню и не высовывала оттуда носа. Но потом он одернул себя. Эта старшая детсестра была подлинной жемчужиной клиники и не заслуживала ничего, кроме похвалы. Миссис Строган была кладом, и администратор прекрасно это осознавал. И все же иногда ему хотелось, чтобы Хильда Строган думала о клинике как о едином целом, как о комплексе. По большей же части во время бесед с диет-сестрой складывалось впечатление, что главная часть клиники – это кухня, а все остальное всего лишь ее второстепенные филиалы. С другой стороны – Такое отношение к своему делу характерно для людей, которые относятся к нему всерьез. Хороший руководитель подразделения всегда зубами дерется за то, что считается правильным. Миссис Роган была бойцом и спорщиком до последнего кубического дюйма своего большого тела. В данный момент оно целиком заполняло собой кресло в кабинете администратора. Спор был жаркий. «Понимаете ли вы, мистер Т., насколько все это серьезно?» Миссис Троган всегда употребляла первую букву фамилии при обращении ко всем знакомым людям. Своего собственного мужа она называла «мистером С». «Думаю, что понимаю», — ответил тамазели. «Посудомоечные машины, которыми я сейчас располагаю, безнадежно устарели уже пять лет назад. Каждый год с тех пор, как мне твердят одно и то же, на следующий год вы получите новые машины. И где мои машины?» Теперь вопрос откладывается еще на двенадцать месяцев. «Так дело не пойдет, мистер т так дело не пойдет». Миссис Строган, когда говорила об оборудовании, которым распоряжалась, всегда употребляла местоимение мое. Дамазель и не возражал, но он возражал против привычки миссис Строган считать несущественными все остальные проблемы клиники и правил приготовился пройти тот же путь, который они прош прошли всего недели две тому назад. «Никто не спорит, миссис Троган, что посудомоечные машины надо со временем заменить. Я понимаю ваши проблемы с кухней, но речь идет о больших, дорогостоящих машинах. Если вы помните, речь шла без малого об 11 тысячах долларов». И это не считая сантехнических работ по ремонту горячего водоснабжения. Миссис строгом подалась вперёд, сдвинув своей мощной грудью папки, лежавшие на столе. Чем больше вы будете тянуть, тем выше поднимутся цены. К сожалению, да. «Мне это известно не хуже, чем вам». Домазель каждый день сталкивался с проблемой удорожания оборудования, которое приходилось закупать для клиники. Дело в том, миссис строган что клиника сейчас особенно стеснена в средствах и из-за предстоящего капитального строительства. Что касается приоритетов, то конечно мы будем закупать медицинское оборудование в первую очередь а не кухонное. какой прок от медицинского оборудования если больные будут есть из грязных тарелок миссис строган твердо возразил томазели положение не так уж безнадежно и мы оба это прекрасно знаем до безнадежного осталось совсем немного главная дед сестра ещё больше подалась вперёд. Ещё дальше сдвинула папки грудью, горит мазели. Едва не попросил её убрать груди со стола. Дед сестра не унималась. Уже несколько раз пропущенные через мои машины тарелки выходили из них грязными. Мы пытаемся контролировать ситуацию за всех сил. Однако при такой текучке это просто невозможно. Да, согласился Тамадзели. Это я могу понять. Я боюсь инфекции, мистер т Среди сотрудников клиники гуляет кишечная инфекция. Естественно, когда человек заболевает, он сразу начинает говорить о плохом качестве пищи. И я нисколько не удивлюсь, если окажется, что так оно и есть. Нам нужны доказательства, что дела обстоят именно так. Терпение администратора начало истощаться. Миссис Строган отвлекла его от массы неотложных дел. На вторую половину дня было назначено заседание совета, и к нему следовало подготовиться. «Надеясь закончить беседу, он спросил, когда отделение патологической анатомии в последний раз исследовало смывы с посудомоечных машин, миссис Строган задумалась». «Я могу уточнить, но, думаю, месяцев шесть тому назад». «Надо, чтобы исследования повторили, тогда мы будем точно знать положение вещей». «Очень хорошо, мистер Т», – миссис Строган смирилась с тем, что сегодня ничего больше не добьется. «Мне поговорить с доктором Пирсоном?» «Нет, это сделаю я сам», – администратор черкнул что-то в своем блокноте и подумал, что, по крайней мере, спасет Пирсона от подобной сцены. «Спасибо вам, мистер Т», – главная детсестра встала с кресла. Томазели дождался, когда она выйдет, и отодвинул папки на место. победа в столовой». Дэвид Колман возвращался в отделение патологической анатомии. Идя по коридорам и спускаясь по лестнице в подвал, он размышлял о своем не слишком длительном знакомстве с доктором Джозефом Пирсоном. Впечатление, вынесенное Колманом, было пока неудовлетворительным и неопределенным. Пирсон проявил некоторую сердечность, не сразу, правда, а немного погодя. Увидев ожидавшего его Колмана, он сказал, «Так, значит, вы не шутили, когда сказали, что приступите к работе с сегодняшнего утра?» «Не было никакого смысла ждать», — ответил Колман на эту первую реплику шефа и вежливо добавил, «Я осмотрел лаборатории». «Надеюсь, вы не станете меня за это упрекать?» «Это ваше право», – ворчливо сказал Пирсон, как будто речь шла о неприятности, с которой он вынужден смириться. Но, осознав свою бестактность, сказал, «Полагаю, для начала мне следовало бы с вами поздороваться». Тогда они обменялись рукопожатиями, старик сказал, «В первую очередь мне надо закончить вот эту работу». С этими словами он указал на груду срезов, журналов и записок, беспорядочно наваленные на столе. «После этого мы определим круг ваших обязанностей». Колман сел и принялся для того, чтобы не сидеть просто так, читать какой-то медицинский журнал. Пирсон тем временем стал просматривать бумаги. Потом пришла девушка-курьер и принесла отпечатанные протоколы. Потом Колман вместе с Пирсоном отправился на обсуждение микропрепаратов в кабинет, примыкавший к прозекторской. Сидя рядом с Пирсоном за столом, о противоположной стороны которого устроились два резидента Макнил и Сэденс, Колман и сам почувствовал себя резидентом-первогодком. Персон вел разбор сам, оставив Колману роль пассивного зрителя. Мало того, что старик не объявил сотрудникам о том, что Дэвид Колман займет должность заместителя заведующего отделом патологической анатомии. Позже Пирсон и Колман вместе пообедали в столовой, и там Джо представил его нескольким сотрудникам клиники. Потом Пирсон ушел, сославшись не, на неотложные дела, и вот теперь Колман один возвращался в отделение, обдумывая проблему, с которой ему так неожиданно пришлось столкнуться. Конечно, он ожидал какого-либо сопротивления со стороны доктора Пирсона. По доходившим до него отрывочным сведениям, Колман знал, что старик не хотел назначения второго патолога анатома но такого неприятия не ожидал. Колман рассчитывал, что к его приезду для него будет готов кабинет и перечень функциональных обязанностей, Конечно, он не ждал, что сразу будет наделен широкими полномочиями и самостоятельностью. И даже не стал бы возражать, если бы старик какое-то время проверял его работу. Он и сам проявил бы большую осторожность, взяв на работу нового человека – Но то, что происходило, выходило за рамки его понимания. Несмотря на его просьбу в письме, никто и не подумал о том, какие обязанности поручить новому патологоанатому. Наверное, идея руководства заключалась в том, чтобы он сидел без дела, ожидая, когда Джон Пирсон, освободившийся от бумажной рутины и прочих обязанностей, даст ему какое-то задание. Если это так, то планы на будущее придется менять, и, видимо, очень скоро». Дэвид Колман давно знал недостатки своего характера, но он лично сознавал и свои достоинства». К последним относились его послужной список и способности врача и патологоанатома. Несмотря на молодость, его квалификации и опыт были выше, чем у многих старших по возрасту, практикующих патологоанатомов. У него нет оснований благоговеть перед Джозефом Пирсоном. Он готов уважать его седины, но не намерен позволять обращаться с собой как с неопытным новичком. Имелась у Колмана еще одна сильная черта. Это была решимость заниматься медициной бескомпромиссно, чисто, честно и даже точно, насколько точность вообще возможна во врачебном искусстве, к тем, кто делал меньше, а их за несколько лет работы он успел повидать немало, Дэвид Колман не испытывал ничего, кроме гнева и отвращения. И эта решимость перевешивала все остальные его установки относительно характера руководства и терпимости к чужому мнению. Если бы спросили, откуда у него возникла эта черта, Колман затруднился бы с ответом. Определенно он был не сентиментален и в медицину пошел отнюдь не для того, чтобы облагодетельствовать человечество. Наверное, какую-то роль в выборе сыграло влияние отца, но Колман подозревал, что это влияние было не очень большим. Отец, как понимал теперь Колман, был средним заурядным врачом, интересы которого не выходили за рамки практической медицины. Правда, они с отцом различались и характерами. Старший Колман был теплым, открытым человеком, имел множество друзей. Его сын был холодным, скрытным, часто высокомерным. Отец шутил с больными, делал для них всё, что было в его силах, но делал как бы невзначай. Сын, до того как патологическая анатомия разлучила его с больными, никогда с ними не шутил. Но при этом тщательно, точно и умело помогал больным больше, чем многие другие врачи, рвавшиеся ради пациентов из кожи вон Но, несмотря на то, что он стал патологоанатомом и его связь с больными изменилась, отношение к ним и к жизни осталось прежним. Иногда в минуты честного самоанализа Колман признавался себе в том, что подход к делу был как бы у него таким же, даже если бы он занимался не медициной, а чем-нибудь другим, в принципе, Считал он, эта черта соединяла в себе стремление к точности, нетерпимость к ошибкам и неудачам и убеждение в том, что своему делу надо отдаваться все свои силы, знания, умения и способности. В общем-то, его отношение к делу с одной стороны и в его отношении к жизни и к людям с другой – проговорили друг другу, и это прекрасно сформулировал один одинажник Колмана, предложивший как-то раз такой тост: "А выпьем за Дэвида Колмана, парня с асептическим сердцем". Колман вошел в коридор, ведущий к отделению патологической анатомии и вернулся к действительности. Инстинкт подсказывал ему, что конфликт с руководителем отделения уже маячит на горизонте. В кабинете он увидел Джо Пирсона, склонившегося над микроскопом. На столе лежал набор стекол. Старик поднял голову. «Посмотрите вот эти препараты и скажите, что вы думаете по этому поводу?» Он встал за стола, уступив коллеге место за микроскопом. «Какова клиническая картина и анамнез?» Колман закрепил клипсы и стекло на предметном столике и настроил окуляры. «Это больная Люси Грэнджер. Люси хирург. Вы с ней скоро познакомитесь». Пирсон заглянул в записи. «Больная девушка, 19 лет. Вивьен Лоу Бартон, одна из наших медицинских сестер-практиканток». Под левым коленом у нее недавно возникла твердая припухлость, сопровождающаяся повторяющимися приступами боли. На рентгенограмме в этом месте выявлено нерегулярное строение костной ткани. Препараты приготовлены из материала биопсии. Всего в наборе было 8 препаратов, и Колман внимательно изучил их. Он сразу понял, почему Пирсон интересуется его мнением. Это был трудный случай, требовавший ювелирного подхода. Закончив, Колман сказал, «Мое мнение – опухоль доброкачественная». «А я думаю, что она злокачественная», – спокойно возразил Пирсон. «Это остеогенная саркома. Не говоря ни слова, Колман снова заложил под микроскоп первый препарат. Он смотрел его терпеливо, спокойно, тщательно, а потом также посмотрел остальные семь препаратов. При первом рассмотрении он принял во внимание возможность остеогенной саркомы и теперь снова искал ее признаки, изучая вид окрашенных в прозрачные синие и розовые цвета клеток которые могут так много сказать опытному патологоанатому, он оценил и отбрасывал все за и против. На всех препаратах была заметно высокая активность остеобластов, клеток, продуцирующих костную ткань. Среди остеобластов – островки хрящевой ткани. Надо подумать и о травме. Привела ли травма к перелому? Не является ли новообразованная кость результатом регенерации? Попытки организма самостоятельно исцелиться? Если так, то разрастание, несомненно, доброкачественное. Нет ли здесь признаков остеомиелита? При микроскопическом исследовании его легко спутать со смертельно опасной аустаогенной саркомой. Но нет, в препарате не имеется полиморфно-ядерных лейкоцитов, которые должны присутствовать в пространствах костного мозга между костными балками. Кроме того, нет прорастания сосудов. Значит, надо еще раз присмотреться к остобластам, к новообразованной кости. Вечная проблема, с которой постоянно приходится сталкиваться патологоанатом, является ли Деление клеток, заполняющих дефекты тканей организма, или это следствие неоплазмы, то есть злокачественной опухоли. Так, доброкачественное или злокачественное – это новообразование. Как легко ошибиться! Остается только одно – взвесить все признаки и вывести самое правдоподобное суждение. «Боюсь, что не смогу с вами согласиться», – вежливо сказал он Пирсену. «Моё мнение, эта ткань доброкачественная». Старый патологоанатом, задумавшись, молчал всем своим видом, возражая против вывода своего младшего коллеги. Потом он заговорил. «Вы всё-таки должны согласиться, что здесь есть место с сомнением. Возможны оба варианта». «Да, возможны». Колман понимал, что в таких ситуациях всегда есть место сомнениям. Патологическая анатомия – не точная наука. В ней нет математических формул, с помощью которых можно подтвердить свою правоту. Все, что должно сделать это – вывести обоснованное заключение, разумную оценку. Это было своего рода научное гадание. Колман понимал колебания и сомнения Пирсона – На старике лежала ответственность за окончательное решение. Но такие решения были частью повседневной работы патологоанат. И это ответственности надо смотреть в лицо и принимать ее на себя. Он, наконец, произнес. Если вы правы, это остеогенная саркома, то это неизбежная ампутация.